2. Тёмная громада Мортенхейма возвышалась над землями Винсента, подобно суровому исполину. В вечерней тьме замок величественно выступал из окружающего его парка, переходящего в лес, и верхними башнями упирался в тяжёлое чернильное небо. Впервые я приехала сюда с отцом, через несколько дней после своего шестнадцатилетия. Огорошенная новостью о том, что мне предстоит стать маркизой Бего, Я постоянно высовывалась из окна, разглядывала герцогские владения, протянувшиеся на тысячи акров, и у меня захватывало дух. Отец то и дело одёргивал, говорил, что приеду растрёпанная, как кукла неряшливой девчонки. Мачеха вздыхала и охала, но я снова открывала окно, не в силах усидеть на месте. Я не хотела выходить замуж за человека, которого ни разу в глаза не видела, но земли его отца впечатляли. Не сказать, что с хорошей стороны. Тяжёлый облик этого края характер владельца отражал сполна. Уильям Бего, герцог де Мортон, властный и несгибаемый мужчина, смотрел на всех нас, словно мы явились просить подаяние И его сын, тогда ещё Маркиз, не лучше. Винсент поцеловал мою руку, почтительно небрежно, с нескрываемой тенью превосходства в тёмных глазах. И в тот миг я влюбилась. Тогда я ещё не понимала, что стану самой несчастной женщиной на свете, если произнесу клятву супружеской верности перед алтарём. Вильям выбрал меня из-за истории нашего рода. Отец по части магии был слаб, а вот дед легко подчинял себе ветра и бури, умел усмирять океанские волны, предотвратить наводнение или укротить огонь. Жаль, что тогда мне не пришло в голову обратиться за помощью к деду. Возможно, получилось бы всего этого избежать. Но в те годы я его побаивалась. Суровый и решительный, он казался мне недоступным и злым. Отец же ни за что бы не отказался от возможности устроить меня в такую семью. Для него это открывало многие двери. То, что меня превратят в наседку, несущую яйца, читая наследников Винсенту, в которых будет сочетаться сильнейшая магия двух родов, его совсем не смущало. «Не рассказывайте моим родным о заклятии». Голос Винсента выдернул меня из воспоминаний. Он пристально смотрел на меня. «Вы здесь потому, что попросили убежища у Ее Величества и не имеете права разглашать правительственные тайны». «Как лихо он выкрутился. Значит, королева все затеяла, а Де Мортен здесь ни при чем». «Ну, а я, как всегда, в качестве просящей стороны. Да еще и сомнительной особы с какой-то шпионской подоплекой. Правительственные тайны, надо же». «Её Величество знает, что я просила у неё убежища хмыкнула я. На губах Винсента заиграла улыбка. «Это тоже тайна». Мы въехали во внутренний двор, и карета наконец остановилась. Около часа мы тряслись только по владениям герцога, поэтому всё, чего сейчас хотелось — выйти и как следует потянуться. О том, что в ближайшее время предстоит общение с его матушкой и сёстрами, я старалась не думать. Лакей открыл дверь экипажа и опустил подножку. Винсент вышел первым и подал руку. Мне пришлось ухватиться за его локоть. От волнения подрагивали колени. А вот герцог, наоборот, внешне был спокоен. Брови не хмурил, во взгляде до сих пор светился след улыбки. Арк наворачивал круги рядом со мной, и я схватила его за ошейник. — На вашей псарне его не примут. — Разумеется, в таком-то наряде. Не совсем уловила, кто возмущённо рыкнул, до или я. У Де Мортона действительно было много собак для охраны земель, и вряд ли они обрадуются чужаку. Придётся быть осторожнее, особенно когда соберусь выезжать в парк. Ух, наконец-то в волю покатаюсь на лошади. К парадному входу вела широкая каменная лестница. Мы прошли между высоких колонн к теплу и свету. По обе стороны от дверей горели массивные газовые фонари. Встречал нас полностью седой пожилой мужчина во фраке. Он был значительно старше Гила. Его я помнила ещё с первого визита в мартенхейм но явно не выпячивал свою должность и не задирал нос. «Добрый вечер, ваша светлость, леди Луиза. Как добрались?» «Отлично, Бранс. Где её светлость?» «В оранжерее. Мне сообщить о вашем приезде?» «Нет, благодарю. Мы увидимся за ужином». Внутри Мортенхейм выглядел не менее величественно, чем снаружи. В холле можно было бы играть в конное поло, если бы не скользкий мраморный пол. Днём он освещался светом из высоких в два человеческих роста витражных окон, а сейчас — газовыми светильниками. Помню, что ещё несколько лет назад здесь были только свечи, люстры под них и канделябры. Уильям Бигон намеренно отказывался от благ цивилизации, считая, что они от лукавого. Стены украшали старинные гобелены и большие картины. Сцены из «Магических войн», подвиги предков Де Мортена на поле брани. Винсент помог мне снять накидку и передал её Барнсу. «Комнаты для нашей гости готовы?» «Конечно, Ваша Светлость. Я попрошу проводить Миледи в её покое. Не утруждайся, я сделаю это сам». «Винс!» По широкой мраморной лестнице к нам бежала девушка в яблочно-зелёном платье. Завитые по последней моде светло-каштановые локоны смешно подпрыгивали, а на губах сияла улыбка. Она чудом не упала, когда перепрыгнула сразу несколько ступенек, но на ногах удержалась и бросилась в объятия Де Мортона. Девушка была маленькой и очень хрупкой. Винсент подхватил её и закружил, а после подставил щёку для поцелуя. Эта сцена живо напомнила мне о встрече с Рином и о том, что с каждым днём я всё дальше от прежней жизни. «Ты долго не приезжал. Я скучала», — пожаловалась та. Меня она не заметила или не захотела замечать. Зато Де Мортон, о чудо, выглядел сконфуженом. Даже бросил на меня предупреждающий взгляд, словно боялся, что я стану высмеивать это проявление нежности. Как же мало он всё-таки обо мне знал. «Несколько дней». Так вот, оказывается, куда он уезжал. «Но в прошлый раз мы совсем не успели поговорить. Ты весь вечер просидел в библиотеке». Винсент развернул девушку ко мне. «Ты помнишь леди Луизу Лефер?» Её тёмно-зелёные глаза расширились. «Твоя неве...» Она осеклась под строгим взглядом Де Мортона и сделала Кликсон. «Знакомая?» «Моя сестра Леди Лавиния». Я уже догадалась, хотя младшую сестру Винсента помнила смутно, потому что видела её лишь однажды. В годы нашей помолвки она была совсем ребёнком, тихой, задавленной строгим воспитанием девочкой. Я помнила её опущенный взгляд и неуверенные движения. «Добрый вечер, леди Лавиния!» Я улыбнулась, и она открыто улыбнулась в ответ. «Вы останетесь на ужин?» «И даже на завтрак», — усмехнулся герцог. «Ты хотел сказать обед?» — покачала головой его сестра. В этот момент к ней подошёл Арк, и Лавиния вся подобралась. «Не бойтесь, он хорошо дрессирован», поспешила заверить я. Лавиния отступила на шаг, не позволив понюхать подол платья. Док уткнулся носом в пол, потрусил к высоченной вазе у стены, а затем принялся быстро скрести лапами наверняка бесценный ковёр. У меня даже волосы на голове зашевелились. «Арк, ко мне!» Тот обиженно прижал уши, но послушался. Вот и славно. По крайней мере, можно спокойно продолжать разговор, не опасаясь, что он отметит эту вазу как свою собственность. «Смешной пёсик. Мама упадёт в обморок, когда увидит его». «Её светлость не любит собак?» Я удивлённо посмотрела на Лавинию. «Животных вообще?» В её голосе прозвучала грусть, а во взгляде проскользнула тоска. «Она предпочитает людей?» Винсент взял меня под руку. «Непонятно почему». Лавиния тихо прыснула. Холодный тон герцога не производил на неё нужного впечатления, а судя по подрагивающим губам де мортона он тоже едва сдерживал улыбку. Видеть его таким было непривычно. «Я скажу маме, что ты приехал». «Хорошо. Барнс, распакуйте пса, потом приведёте его в комнаты леди Луизы». Винсент увлёк меня за собой. Мы поднялись по лестнице, свернули налево. Зажжённых светильников не хватало, чтобы осветить длинный коридор целиком, поэтому мы просто шли в полумраке, ярд за ярдом пожирающим последние крохи освещения. Наши шаги эхом распространились по замку, а стены с гобеленами словно сдвигались, делая проход всё уже и уже. Обман зрения, но мне стало не по себе. «Пока что вы единственная гостья», — он будто прочитал мои мысли. «Но это ненадолго. В Мортенхейм постоянно кто-то заглядывает». Я кивнула, подавив желание спросить, не хочет ли он приютить меня в своей комнате. Смешно, право слово. Это место наверняка пронизано защитными заклинаниями и охраняется так же серьёзно, как и Королевский дворец. С какой стати я вообще так переживаю? Винсент остановился и распахнул одну из дверей. За ней оказалась гостиная в голубых тонах, совсем не похожая на мою комнату в городском особняке до Мордона. По тяжёлым занавескам, обивке дивана и обоям велись серебристые узоры, поблёскивая в свете хорошо растопленного камина. Справа виднелась вторая дверь. В спальню. Словно островок уюта или мираж после ледяного безмолвия. «Отдохните и переоденьтесь. Через час я зайду за вами, чтобы проводить на ужин. Ваши вещи скоро принесут, включая псину». «И оставите меня здесь одну?» — хотела завопить я. «Нет, ну что за глупости в самом деле? Не явится же ко мне призрак предыдущего герцога, чтобы придушить кружевными чулками запопранное восемь лет назад высочайшее доверие? Арк сам может кого угодно принести». Пробормотала я, впрочем, без особой горячности. Заметила, что вцепилась в руку Де Мортона и усилием воли заставила себя разжать пальцы. Он говорил о каких-то страшных тайнах, но у меня от этого замка и так мороз по коже. Видимо, Винсент заметил, что я волнуюсь, потому что приподнял мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Почему вы дрожите?» Не могла же я сказать, что причиной тому воспоминания, в первую очередь о нашей несостоявшейся свадьбе. Они толпились на задворках памяти и грозили вот-вот прорваться не самыми приятными чувствами. «Замёрзла», — прошептала я, хотя от камина в гостиной дышало жаром. Отчаянно хотелось попросить его остаться. Возможно, причиной этой глупой сентиментальности послужила тёплая встреча с Лавинией, а, быть может, его доброе расположение духа и улыбка, отражение которой погасло в глазах Винсента совсем недавно. Де Мортен опустил руку и шагнул назад. Неужели в его взгляде мелькнуло сожаление? Или это всего лишь отблески огня? «Так идите к камину». Он развернулся и направился к лестнице. Какое-то время я бездумно прислушивалась к удаляющимся шагам, захлопнула дверь, постояла рядом с ней, а когда распахнула снова, шаги уже стихли. Глубоко вздохнув, я напомнила себе, что не должна поддаваться чувствам, даже если очень хочется. А такие мысли следует отметать, как надоедливых насекомых на летнем пикнике. Закусив губу, подошла к камину и потянулась к огню ледяными руками. Всё ближе и ближе, до тех пор, пока ладони не обожгло. Это помогло прийти в себя. Я отпрянула, сжала пальцы и посмотрела на закрывшуюся дверь. То же самое будет со мной, если позволить себе привязаться к Винсенту. Восемь лет назад он был значительно моложе, поэтому мне повезло отделаться опаленным сердцем. Случись такое снова, я просто сгорю.